Глава 13. «Хорошая книга для духа творческого, как кровь для человека, чтимая превыше всего и хранимая ради будущих, чтобы жить после живущих». Надпись над входом в главный читальный зал Нью-Йоркской публичной библиотеки. «Ваш девятый финансовый поток. Лицензирование». Реализуем интеллектуальную собственность с невероятной скоростью. В 12 главе вы узнали об инфопринерах людях, которые зарабатывают деньги, продавая интеллектуальную собственность. То, о чем я расскажу вам далее, является собой самую мощную, но по-прежнему менее других понятную большинством людей форму интеллектуальной собственности. Я веду речь о лицензировании. Лицензирование. Заслышав это слово, большинство людей смотрят на вас полными неведения глазами. Недвижимость — это они понимают. Сетевой маркетинг — слышали. А вот что такое лицензирование? Что ж, как только я раскрою вам глаза, обещаю, что вы будете замечать его присутствие повсеместно. Я должен особо поблагодарить моего хорошего друга Кена Кера за уроки, что он преподал по теме лицензирования. Кен являлся в свое время директором по дизайну компании Диснея. В его ведении находились все тематические парки мира Уолта Диснея во всем мире. Он являлся одной из ключевых фигур в создании Epcot Центр экспериментального прототипа общины будущего, одного из основных тематических парков мира Уолта Диснея близ города Орландо в штате Флорида, США, и токийского Диснейленда. Кроме того... Во многом благодаря ему стало возможным создание и успешное продвижение на рынке таких общеизвестных ныне имен, как «Смурфы», «Мишки Гамми», «Калифорнийские танцующие изюминки», «Потрепанные н Эн и Энди» и многие другие. Являясь интеллектуальной собственностью, они принесли сотни миллионов долларов в составе доходов от лицензирования. Лицензирование является собой высшую форму экономического рычага. Это самый короткий путь между идеей в вашей голове и пожизненным потоком дохода, втекающим в ваш карман. Однако что же все-таки это такое? История лицензирования. Все началось с того, что один человек решил выехать на успехи другого. И случилось это более 60 лет назад. Ныне объемы доходов от продажи лицензий составляют ежегодно десятки миллиардов долларов. Даже сию минуту у вас дома, скорее всего, найдется более десятка предметов, несущих на себе клейму лицензии, обогатившие многие и многие компании и массу частных лиц. По большей части правом на лицензирование обладают лишь огромные, по-настоящему богатые организации. Это, как правило, не удел простых смертных, таких как вы да я. Но большинство таких организаций начиналось с очень малого. Кто может сказать, что вы или я не могли бы добиться того же? Возможно, пришло время, чтобы и вы вступили в ряды тех, кто получает за это деньги, а не наоборот. И в шутку, и всерьез. Если у вас прекрасная идея в голове, не свистите. Плохая примета. Вернемся к истокам дела. Шел 1928 год поезд «Нью-Йорк-Лос-Анджелес» вез Уолта Диснея с женой домой по завершении деловой встречи, в ходе которой они узнали, что потеряли права на их мультипликационного героя, кролика Освальда. Новость ошеломила их. По сути, с ними разорвали деловые отношения. Однако замеченная в купе мышь вдохновила Уолта на новое творение — Он хотел было назвать своего нового персонажа Мортимер Маус, но жена настояла на своем. Так появился Микки Маус. Вдохновленные новой идеей, Уолт с братом Роем организовали в помещении крошечного гаража в бедном районе восточного Лос-Анджелеса собственный бизнес, который со временем вырос в крупнейшую в мире компанию индустрии развлечений. Уолт и его брат Рой изначально мечтали снимать мультфильмы. Но в наше время кинопроизводство не является самым главным источником доходов для компании Диснея. Начало лицензированию положило чуть ли не случайность. Мысль, пришедшая, наконец, в голову. Один бизнесмен, решивший использовать ради собственной корысти феноменальный успех Микки Мауса, связался с братьями Дисней и попросил у них разрешения использовать изображение Микки при изготовлении партии из 10 тысяч школьных пеналов. Разрешение было дано, и этим положено начало современному понятию лицензирования. Отдел по лицензиям и торговым связям постепенно превратился в самое доходное подразделение компании Disney. Поначалу доход был небольшой, но уже вскоре выдача лицензий обеспечивала прибыль не меньшую, чем иные источники дохода компании. По мере того, как изображение Микки начало появляться и на поездах торговой марки Lionel, и на игральных картах Hallmark, и на изданиях Little Golden Books, Не прошло много времени, и братья Дисней поняли, что наткнулись на новый клондайк. Почти не прилагая усилий и безо всякого для себя риска, они могли обеспечить себе огромные доходы. Уж рычаг так рычаг. Братья Дисней предоставили тому бизнесмену право, или лицензию, нанести изображение их мультгероя, их интеллектуальную собственность на одно из наименований продукции с целью повысить ее коммерческий потенциал. Бизнесмен проделал всю работу, включая организацию производства, проведение маркетинга и доставку товара потребителю. Он взял на себя весь риск осуществил все финансовые операции и в дополнение ко всему заплатил Уолту Диснею некий процент за каждую проданную единицу товара, украшенного изображением Микки Мауса. Подумать только, ни тебе производства, ни инвестиций со стороны, ни возни с учетом товарной массы, ни затрат на организацию сбыта, ни зарплаты продавцам, ни расходов за доставку, ни работников, ни риска, ни вложений собственных средств может лишь какая-то и то, скорее всего, ничтожная затрата времени и сил. И при этом вы выступаете в известной степени в роли гаранта качества продукции. На сегодняшний день суммарная стоимость товара, носящего на себе отметку Диснея, составляет миллиарды долларов. И все благодаря тогдашней, казалось бы, пустяшной идее. Это применение рычага с максимальным выигрышем в силе. И в шутку, и всерьез. Два правила Уоррена Баффета. Правило номер один. Берегите деньги. Правило номер два. Никогда не забывайте правило номер один. Другой пример. В 60-х годах одному страстному любителю серфинга из Сан-Диего пришла в голову мысль начать производство специальных плавок для серфинга из материала более плотного, нежели тот, что в то время обычно шел на их изготовление. Началось все естественно с опытного образца, сшитого из плотной ткани. В качестве своего логотипа он взял такую картинку. Доска для серфинга, за край которой выступают 10 пальцев. Своей компании, фирменной марки, он дал название Hank Ten. В течение многих лет компания росла, производя предметы экипировки для серфинга. Во времена своего расцвета компания Hank Ten имела тысячи работников на нескольких предприятиях, разбросанных по всей Южной Калифорнии. Сегодня производственных предприятий у компании больше нет. Вся «Хэнк Тэн» умещается в одном здании и имеет сотрудников в количестве ничтожно малом по сравнению с былыми временами. Может показаться, что дела попросту идут неважно. Отнюдь. В этом году «Хэнк Тэн» получит свыше 300 миллионов долларов дохода в виде лицензионных вознаграждений, поступающих со всего света. И на что они выдают лицензию? на использование этого глупого логотипа с десятью пальцами. Производители одежды во всем мире платят «Хэнк миллионы за миллионами просто за то, чтобы иметь право нанести логотип «Хэнк на майки и прочее снаряжение для серфинга. Сотрудников «Хэнк более не интересует производство специальных плавок для серфинга. Они заняты в основном тем, что следят, как бы любители копировать чужие идеи не украли у них логотипы. И это все результат того, что Хэнк Тен занялась лицензированием. Третий пример. В свое время полный компьютерный невежда по имени Билл Гейтс со своим гадким утенком, компанией Microsoft, заплатил 50 тысяч долларов за эксклюзивные права на новую компьютерную программу под названием DOS дисковую операционную систему для мини-компьютеров. Год был 1979 Как выяснилось позднее, это стало сделкой тысячелетия. Гейтс затем передал путем лицензирования частичные права на ДОС компании IBM с тем, чтобы та использовала ее на своей первой мини-машине, положившей начало тому, что называется ныне персональным компьютером. Обратите внимание, что он не продал IBM операционную систему, но выдал лицензию на ее использование. Он также предоставил лицензию на DOS другим производителям, создававшим IBM совместимые компьютеры. Этот простой, но очень умный ход привел к тому, что ныне рыночная стоимость Microsoft выше, чем у IBM, General Motors и большинства компаний из перечня Fortune 500. Поднявшись с нуля до миллиардов примерно за 10 лет, Билл Гейтс сегодня самый богатый человек на свете. Если бы он продал изначально свою идею IBM, он получил бы кругленькую сумму наличными. Но Билла Гейтса интересовали не сиюминутные наличные, пусть даже в большом количестве. Что ему было нужно, это непрерывный поток дохода. Единственный путь к этому лежал, через лицензирование. Ему не нужно конструировать самому все эти сложные компьютеры, которые работают на его софтвере. Он попросту продает права на установку, принадлежащей ему по закону операционной системы, на каждом сходящем с потока компьютере. А затем еще вынуждает всех этих бесчисленных владельцев компьютеров приобретать новые версии программного обеспечения. Неудивительно, что он самый богатый человек в мире. Умно. Очень умно. И в шутку, и всерьез. Тот, кто успевает, получает устрицу. Тот, кто опаздывает, скорлупу. Эндрю Карнеги. Четвертый пример с некоторым изменением в сюжетной линии. В начале 90-х годов один изобретатель обратился в крупную корпорацию с идеей, заявив, что она поможет увеличить объем сбыта ее продукции. Изобретатель просил всего несколько центов с каждой проданной единицы продукции, изготовленной с помощью его патента. Последнее было уже из области нормальных деловых предложений. Однако корпорации идея изобретателя показалась бредовой, и она ее отвергла почти без разговоров. Его это не смутило, и со своей идеей, своей интеллектуальной собственностью он отправился к ближайшему конкуренту той несговорчивой корпорации. Потратив некоторое время на проверку технического решения изобретателя, за компании оценили перспективы, которые сулило изобретение, и подписали с ним «лицензионное соглашение». В обмен за его идею они обязались платить ему несколько центов за каждую проданную упаковку. Каков результат? За первый же год корпорация увеличила объем продаж на 100 миллионов долларов. Изобретатель же с тех пор положил в карман несколько миллионов долларов. Практически пожизненный поток доходов. Что же это была за идея, которая заработала столько денег как компании, так и изобретателю? Покупали вы когда-нибудь упаковку батареек? Замечали, что батарейки Duracell снабжены удобным в использовании устройством, позволяющим определять остаточный заряд, то есть примерный оставшийся срок жизни батарейки? Duracell стала первой компанией, производящей батарейки, которая применила данную технологию. Это была идея стоимостью в сотни миллионов долларов. Мне говорили, что человек, придумавший это устройство, тот же самый, что изобрел популярные в 60-е и 70-е годы кольца настроения. Помните ли вы те пластмассовые кольца, что меняли цвет в зависимости от температуры тела? Несколько десятилетий спустя этот же человек использовал аналогичную термогенную технологию для того, чтобы обеспечить себе источник огромного дополнительного дохода. Старая идея плюс. «Новое применение плюс сила лицензирования равно многочисленные потоки пожизненного дохода». Применение, которое находит лицензирование. Что с того, если вы не Дисней или Гейтс? Быть может, у вас даже гаража нет, который был у первого. Какое тогда все это имеет к вам отношение? Подождите. Давайте прежде разберем все по полочкам и дадим время общей концепции повариться у вас в мозгу. И Дисней, и Гейтс были в свое время людьми ничем не примечательными. Почему, исходя из этого, на их месте не могли оказаться вы? Если подумать, я тоже когда-то звезд с неба не хватал, и это было не так уж давно». Примерно в то же время, как Гейтс начал возиться с компьютерами, я начал покупать недвижимость. Пару лет спустя начал учить других людей тому, как покупать недвижимость без наличного аванса. Семинары, проводимые мною, первые из которых проходил в тесном гостиничном номере в Прово, штат Юта, вскоре привлекли внимание моих намного более преуспевающих конкурентов, промышлявших в крупных городах. За мной установили натуральное наблюдение. К тому времени я был для них явным конкурентом, молодым, но на подъеме, и им хотелось узнать, как мне удается держаться на плаву. И в шутку, и всерьез. «Долги мои велики, имения нет. Остальное я завещаю бедным». Последние слова Франсуа Рабле. Затем один из конкурентов позвонил мне, и предложил сделку, от которой я не мог отказаться. Разрешите нам взять лицензию на ваше имя и идею. Позвольте нам самим находить сбыт вашим семинарам. Вам не потребуется даже присутствовать на них. Мы подготовим инструкторов. Когда дело пойдет, вам ничего другого, кроме того, что обращать чеки на сумму лицензионного вознаграждения в наличные, делать не придется. Разве вы лично не согласились бы на такое предложение? За последующие шесть лет, не прилагая со своей стороны почти ни времени, ни усилий, я получил от этой компании несколько миллионов долларов в виде лицензионных вознаграждений. Признаться, я не отдавал себе в то время отчета, но на деле сделался лицензиаром, предоставившим права на использование моих идей в обмен на небольшое вознаграждение». И хотя добился неплохих результатов, вкладывая деньги в недвижимость, должен признать, что моя интеллектуальная собственность явилась подлинной золотоносной жилой. Состояние прочили мне мои мысли, не поступки, На будущее желаю вам того же. Каждый день ваш мозг обрабатывает тысячи мыслей. Некоторые из них могут являться идеями, цена которым миллионы. Как много таких идей вам нужно? Благодатной идеей Диснея стал Микки Маус. У Гейтса таковой явилась ДОС. Моей стала идея безналичного аванса. Какова ваша идея? И как вам превратить ее, эту мысль, в поток наличных, наполняющих ваш карман, возвращенных на Ниве лицензирования?» Прежде всего, вам необходимо принять за основу то, что ваши мысли ничем не хуже мыслей, посещающих ежеминутно людей вокруг вас. Твердо верьте, что в голове у вас где-то прячется мысль, большая идея, которая ждет, чтобы ее нашли и притворили в действие. И вы должны верить в собственные силы по ее притворению. Навсегда избавьтесь от мнения, что такие вещи случаются только с другими. И в шутку, и всерьез. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Сэр Уинстон Черчилль. Дальнейший шаг состоит в том, чтобы прийти к новому качеству восприятия. Это когда вы в состоянии узреть возможности буквально повсеместно. И довольно скоро, пусть не в этот год, но в следующий, возможность заключить лицензионную сделку упадет вам прямо в ладонь, как когда-то упала в мою. Интеллектуальная собственность защищается законодательством. Я не претендую на компетенцию юриста, и мое толкование может являться не совсем технически грамотным, но я хочу сообщить следующее. Все формы интеллектуальной собственности такие как идеи, образы, названия, защищены законодательством о патенте, авторском праве, знаке обслуживания и торговом знаке. Если вы стали обладателем авторского права, патента или торговой марки, то идея, защищаемая ими, является вашей неотъемлемой собственностью, и никто не вправе использовать ее без вашего на то разрешения. Чтобы другие могли использовать ваши идеи, вы имеете возможность выдать им на это разрешение или лицензию в обмен на оговоренные величины вознаграждения, комиссионные или роялти. В выдаче лицензии ничего сложного нет. Все начинается с простого соглашения между двумя лицами, которые заключают деловую сделку. «Я, Роберт Аллен, настоящим предоставляю право Джону Смиту реализовывать товар XYZ в течение срока X, за что последний обязуется выплачивать лицензионное вознаграждение в размере X на следующих условиях», и так далее. Затем под зорким оком опытного юриста, который щедро сдобрит текст юридическими терминами, лицензионное соглашение примет нужную форму мы подошли к вопросу, каким бывает лицензирование. Лицензии на использование имен знаменитостей. Люди, пользующиеся широкой известностью или знаменитостью, предоставляют право на использование их имени, например, в рекламных целях в обмен на вознаграждение. Однажды я заплатил ведущему ток-шоу Гарри Коллинзу 50 тысяч долларов, а также определенный процент от валового дохода за то, что он провел одну из моих информационно-коммерческих программ. 50 тысяч за один день работы. Знаменитости, правда, окупаются. Гарри понравился мне как настоящий профессионал своего дела и прекрасной души человек. Он покинул студию с отягощенным от денег карманом и перспектива иметь продолжительный дополнительный доход от моих продаж. Выиграли мы оба. Я приобрел доверие публике, а он сдал в аренду на день свой статус знаменитости, заручившись дополнительным источником дохода. Всякий раз, когда вы видите знаменитость, рекламирующую товар, знайте, что каким-то образом в дело замешано лицензирование. И такое встречается сплошь и рядом. Вы услышите голоса знаменитых актеров почти в любом рекламном ролике на телевидении или радио. Вспомните также всех тех богатых и знаменитых, которые приложили руку к созданию продукции, носящей их имена. Например, пиджаки Джонни Карсона, цветные галстуки Раша Лимбо, одеколоны Майкла Джордана. То, что носит имя знаменитости, продается. И имеются сотни знаменитых лиц, которые готовы за плату оказать вам помощь в успешном сбытии товаров. Лицензии на использование типажей, созданных творческим воображением. Микки Маус, Пауэр Рейнджеры, Мишки Гамми, Калифорнийские танцующие изюминки. Хорошие примеры типажей, созданных гением художника. Кен Керри, будучи много лет назад на ярмарке игрушек в Германии, обратил внимание на какие-то странные голубые фигурки. Он привез домой несколько образцов, от которых его дети пришли в полный восторг. Взяв с собой кое-кого из партнеров, он вновь отправился в Европу, и им, наконец, удалось выйти на создателя рассматриваемых типажей, найдя его в Бельгии. Была заключена сделка, которая предоставляла Кену Керри и его компании право лицензировать означенные типажи в Америке. Остальное уже стало историей. Вы знаете их как смурфов. Помимо мультфильмов, изображение смурфов можно видеть на десятках различных категорий товаров, производимых по лицензии. Перечень можно продолжать и продолжать: простыни, наволочки, сутки для обеда. Термосы, игрушки, пеналы, ластики, карандаши, ручки, тетради, тенниски, рубашки, шляпы, наклейки на бампер, календари, галстуки, пуговицы, фигурки, куклы, кружки, поздравительные открытки, комиксы. Компания Кенна Керри сама не произвела ни одного из перечисленных видов товара. Они просто, в свою очередь, выдали лицензию десяткам североамериканских компаний, которые пожелали использовать логотип смурфов для увеличения собственных объемов продаж. Результатом стало, с одной стороны, увеличение объемов продаж на сотни миллионов долларов, а с другой — миллионы долларов в виде лицензионных вознаграждений. И в шутку, и всерьез. «Послал бы мне Господь какой-нибудь ясный знак, вроде суммы в швейцарском банке, на мое имя». Вуди Аллен. Где находить подобные идеи? В каком месте вам не пришлось бы оказаться, всегда будьте начеку. Кто знает, блестящая идея, быть может, где-нибудь за углом. И если вы наткнетесь на такую, что помешает вам приобрести коммерческие права на нее? причем в планетарном масштабе. Вас удивит, сколь много иностранцев, снискавших успех у себя в стране, желают войти в число преуспевающих людей международного ранга и ради этого готовы предоставить права на маркетинг в отношении их интеллектуальной собственности. Смурфы имели успех в Европе на протяжении 20 лет, прежде чем стали популярны и в Америке. Кому-то просто нужно было увидеть перспективную идею и представить ее на американском рынке. Говоря о лицензиях на использование типажей, мне интересно, сколько платит Metropolitan Life Insurance Company за права использовать мультгероя Снупи в своей рекламе. Ее встретишь чуть ли не в любом журнале. Get mad, it pays. Да, могу поспорить, она платит круглую сумму. Лицензии на использование информации. Я уже рассказывал, как хорошо заработал, предоставив лицензию на семинары Роберта Аллена. Большинство тех, кто занимается производством информации любого рода, упускают миллионы долларов прибыли потому, что не знают, как превратить информацию, которую располагают, сразу в несколько прекрасно упакованных информационных продуктов, а затем найти им сбыт, пользуясь средствами маркетинга. Возьмите на вооружение то, что я рассказал в 12 главе о деятельности инфопринера, И приступите к лицензированию идей восходящих звезд среди авторов книг. Следите за списками бестселлеров и стремитесь опередить других. Станьте единственной планетой, вращающейся вокруг возникшей звезды. Лицензии выдают производители одежды, как, например, фирма Nike, занимающаяся производством спортивной одежды. Лицензии выдают звезды спорта, как, например, Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джек Никлаус. Лицензии выдают изобретатели, как в случае с батарейками Duracell. Доходы от лицензирования. Имеется четыре основных способа извлекать прибыль в сфере лицензирования. Способ первый. Начните с нуля, с собственной перспективной идеей. Дисней создал «Микки», так сказать, из воздуха, сделайте то же. Поймайте на лету идею и заставьте ее работать на вас. Подобным образом два молодых парня, переоборудовав гараж в студию, в 1988 году переложили свои идеи, свою интеллектуальную собственность на бумагу в виде грубых черно-белых скетчей. К 1991 году идея притворилась в жизнь и принесла 400 миллионов прибыли в виде лицензионных вознаграждений со всего света. Идея, отнюдь не являющаяся чем-то высокоинтеллектуальным, называется «Юные черепашки-мутанты-ниндзя». Слышали о таких? Ваш ребенок слышал наверняка. Способ второй. Используйте лицензирование в качестве источника дополнительного дохода для вашего основного бизнеса. Как мы видели в случае с логотипом hank Ten, прикрепление фирменных знаков к изделиям производства может быть более выгодным делом, чем само их производство. Подобным образом лицензирование обеспечило огромный доход в дополнение к традиционным видам дохода во всех крупных видах спорта. Деньги в спорте ныне зарабатывают не только путем продажи билетов на спортивные мероприятия или прав на трансляцию их по телевидению, но и, кроме того, посредством выдачи лицензий на использование фирменных знаков и торговых названий на спортивной форме, продажи логотипов футбольных, бейсбольных, баскетбольных, хоккейных команд, а также от рекламирования спортивными знаменитостями фирменных изделий. Это целая индустрия с миллиардными оборотами. Спортивные команды не производят одежду или технические изделия сами. Они просто выдают лицензии, дающие право другим заниматься этим. Возьмите Олимпийские игры. Олимпийский комитет не занимается производством, маркетингом или доставкой товаров, которые отмечены олимпийским логотипом. Он попросту выдает лицензию, которая разрешает производителям использовать защищенный авторским правом логотип и получает за это комиссионные. Являясь независимым бизнесменом, вы могли бы приобрести права на использование олимпийского логотипа с целью увеличить коммерческий потенциал своего товара. Но предпочтительнее все же быть лицензиаром, нежели лицензиатом. Способ третий. Приобретите у кого-нибудь идею и заставьте ее работать на вас. Посмотрите на Билла Гейтса. На самом деле ДОС являлась чужой разработкой, которую Гейтс приобрел за 50 тысяч долларов и на которую построил софтверную империю, сделавшую его самым богатым человеком на Земле. Как видите, совсем не обязательно, чтобы идея на миллион долларов, которой вы найдете применение, родилась в вашей собственной главе. Способ четвертый. Используйте лицензирование в качестве источника дополнительного дохода для чужого бизнеса. В каждой стране мира можно насчитать тысячи компаний, которые до сих пор пребывают в полном невежестве относительно возможностей лицензирования. Им может принести выгоду, либо держание лицензии на продажу своих товаров в других странах, как в случае с европейским создателем смурфов, либо приобретение лицензии на патентованную идею с тем, чтобы увеличить сбыт своей продукции, как в случае с Duracell. Вы могли бы стать человеком, способным научить этому такие компании и обеспечить себе хороший поток дохода. Подобный подход был использован одним инфопринером, который обратил дельную идею в миллионы долларов дохода как для себя, так и своего клиента. Рассказывают, этот человек прочел в журнале, что один нью-йоркский симфонический оркестр собирается организовать вечер музыки под названием «Мэрилин», посвященный жизни и творчеству знаменитой актрисы. Его осенило. Недолго думая, он связался с одним фотографическим обществом, у которого, как он знал, имелась редкая коллекция фотографий Мэрилин Монро. Приобрел коммерческие права на использование имени актрисы и стал держателем лицензии на производство изделий, предназначенных специально для продажи на означенном вечере музыки. Затем он связался с руководством оркестра и спросил, не согласятся ли они на проведение выставки редких фотографий Мэрилин во время посвященного ей вечера музыки. Оркестр был, разумеется, счастлив согласиться. Специально организованная рекламная кампания привлекла других владельцев редких фотографий актрисы, которым было разрешено принять участие в акции. Кроме того, ряду коммерческих фирм было предложено подготовить товар специально для продажи во время проведения мероприятия. Календари с фотографиями, актрисы, шарфы, джемперы, тенниски, ручки и много других товаров широкого потребления. Все они были созданы по лицензии организатора выставки. Была проделана большая работа по привлечению публики, в результате чего продана товара на сумму в миллионы долларов, Человек же, который это все придумал и организовал, получил огромный доход в виде лицензионных вознаграждений. Как добиться всего этого? Давайте рассмотрим план действий, состоящий из пяти шагов, который позволит посредством лицензий того или иного рода зарабатывать реальные деньги. Шаг первый. Начинаете думать по типу мышления человека у шлагбаума, собирающего пошлину за проезд. Воспитывайте в себе стиль мышления по образу и подобию Билла Гейтса. Создается впечатление, что каждую минуту своей жизни, по крайней мере в часы работы, он тратит на придумывание способов стать пунктом сбора дорожной пошлины, которую люди должны заплатить, чтобы двигаться дальше на своем пути к той или иной информации. Даже фамилия у него соответствующая. Примечание. Одно из значений английского слова «Гейтс» — застава. Например, у моста, проезд через который требуют уплаты пошлины. Конец примечания. Он действительно стал своеобразной заставой в мире персональных компьютеров. Применяя подобное же мышление, Гейтс в настоящее время приобретает в свою собственность огромную библиотеку фоторепродукции произведений искусства всего мира. Эти фотографии приводятся в цифровой формат, и за право их использовать люди будут вынуждены платить Биллу небольшое вознаграждение. Повторяю, он — настоящая застава, на которой взимают дорожный сбор. Он формирует стратегические альянсы с компаниями различного профиля всех стран мира. Билл желает иметь право на долю во всем том, что только продается и покупается. Он хочет быть такой заставой. Вам и мне следует начинать мыслить хоть немного так, как он. Я был бы счастлив иметь хотя бы одну тысячную того, что имеет он. Вы тоже, правда? Шаг второй. Почувствуйте себя магнатом лицензий. Возьмите за привычку усматривать хотя бы одну возможность в день в чем-либо, где можно было бы организовать торговлю лицензиями. Подмечайте перспективные тенденции на рынке и перспективных действующих лиц. Наткнувшись на многообещающую идею, спросите у себя, интересно, отдали бы они права на это, и не только в пределах страны? Как бы это выглядело на майке? Чего не хватает этому, чтобы сделать его подлежащим лицензии, что позволит нам обоим заработать кучу денег? Как бы им извлекать больше прибыли из своего очень перспективного бизнеса? Понравилось бы это детям? Как мог бы я помочь кому-нибудь приобрести известность, чтобы при этом мы оба заработали состояние? Как мог бы я продать эту идею и не только в пределах страны? Шаг третий. Посвящайте день библиотеке или книжным магазинам. Возможно, вы помните мое известное заявление, прозвучавшее довольно дерзко. «Пошлите меня в любой город, отберите у меня бумажник, дайте мне 100 долларов на жизнь, и в течение 72 часов я куплю прекрасную недвижимость, не истратив ни пенни собственных денег». Газета LA Times поймала меня на слове и предложила выполнить на практике свое обещание. Сопровождаемый ее репортером, я купил 7 домов за 57 часов. Я преподал многим хороший урок. И в шутку, и всерьез. Самый короткий путь к тому, чтобы справиться с множеством дел, это выполнять одно дело за один раз. Сэмюэл Смайлз. Я предложил Кену Кэро, безусловному авторитету в области лицензирования, справиться с похожей задачей оказавшись в незнакомом городе, не имея знакомых и финансовых средств, заключить лицензионную сделку в течение 72 часов. Он принял вызов и рассказал, как стал бы действовать. Перед тем, как поведать вам, как он решил эту задачу, позвольте спросить, как действовали бы вы в подобных обстоятельствах. Вот что сделал бы Кен. Он прямиком направился бы в главную местную библиотеку и попросил бы библиотекаря показать ему патенты на микрофишах. Их имеются тысячи в любой крупной библиотеке. При этом чуть ли не каждый день новые микрофиши добавляются в архив. Затем он начал бы просматривать их, составляя для себя перечень тех изделий, идей или изобретений, которые обладают, на его взгляд, наибольшим потенциалом. Затем Записав телефоны и адреса, указанные на патентной форме владельцев первых 10, то есть самых перспективных патентов, он позвонил бы каждому из них. Кен знает по опыту, что 9 из 10 патентов владельцев не обзаводятся агентом по маркетингу или лицензированию и всегда с готовностью рассматривают предложения такого рода. Далее Кен выбрал бы самый лучший вариант, договорился насчет лицензионных прав на территории всех стран мира и подписал бы соглашение. Если бы отбор патентов не дал удовлетворительных результатов, Кен посмотрел бы материалы по научно-техническим разработкам недавнего времени в той же библиотеке или недавние списки бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Всегда бывают авторы и специалисты, которые не выжили из себя все, что стоит денег, и готовы предоставить лицензионные права на информационные продукты, неупомянутые в соглашении с издателем. Если в библиотеке не окажется достаточно свежей информации, в любом книжном магазине можно в избытке найти пищу для дерзающего ума. Так или иначе, Кен считает, что 72 часов ему вполне хватило бы на решение упомянутой задачи. В похожем случае Кен сумел приобрести права на почтовый маркетинг у одного известного автора. За короткое время он выплатил автору более полумиллиона долларов в виде лицензионного вознаграждения. Обе стороны остались довольны. Шаг четвертый. Найдите производителя или другого конечного лицензиата. Коль скоро Кен заключил бы лицензионные права на патент, он пролистал бы американский реестр производителей, в котором перечисляются производители по специализации. В зависимости от того, о каком патенте идет речь, он связался бы с подходящими производителями и попытался бы заинтересовать их в лицензионном соглашении. Например, предположим, что в его планы входило продать лицензию на специальный логотип, который хорошо смотрелся бы на бейсбольной шапочке. В реестре перечисляются десятки производителей экипировки для бейсбола. У каждого при этом свои собственные налаженные каналы сбыта. Если идея ему понравится, производитель предоставит инвестиционный капитал, оборудование — обеспечит выпуск и распространение, что означает мгновенный доступ к сотням точек розничной продажи. Шаг пятый. Испытайте благодать потока лицензионных вознаграждений. Конечно, все, что я рассказал, это чрезвычайно упрощенная трактовка весьма сложного вопроса. Моей целью было открыть вам глаза на эту возможность помочь вам обрести новый взгляд на рассматриваемый вопрос и поверить в вероятность того, что хотя бы единственный раз в жизни вам удастся извлечь реальную прибыль из такого способа использования интеллектуальной собственности, как лицензирование. Если вы желаете познакомиться со специальным отчетом под названием «Некоторые секреты мира лицензий, подготовленный Кэном Кером», Посетите мой сайт по адресу multiplestreamsofincome.com и я отправлю вам его по электронной почте. Для поиска выберите ключевую фразу «can care». Далее предлагаются ответы на некоторые вопросы, которые у вас, возможно, уже появились в свете изложенного ранее. Вопрос. Какое наилучшее время приобретать лицензию на товар другого лица? Ответ. Когда это лицо не требует за лицензию бешеных денег. Дисней сегодня предлагает 500 тысяч долларов наличной предоплаты за ограниченную лицензию на Микки Мауса, добавляя к этому примерно 15% от воловой оптовой выручки. Это одна из самых высоких цен на лицензию во всем мире. Если тенниска продается за 20 долларов, ее оптовая цена примерно 10 долларов. Дисней получает 15% от 10 долларов оптовой продажи, то есть 1,5 доллара за каждую проданную тенниску. Такова ситуация на сегодня. Но много лет назад бизнесмен, который первым приобрел подобную лицензию, возможно, не заплатил вперед ни доллара. Лицензионные права на всю серию кукол Cabbage Patch Kids были предложены Кену Керри вообще даром. Создатель кукол был в то время готов любой ценой протолкнуть кукол на рынок. Кен отказался от предложения, почти как все остальные, к кому обращался создатель кукол. «Век живи, век учись». Через несколько лет Кену пришлось выложить 380 тысяч долларов за лишь небольшую часть полной лицензии за кукол Cabbage Patch. Посему всегда надо быть начеку, высматривая восходящих звезд они обычно не вполне осознают ценности того, чем располагают, и бывают заинтересованы в любом дополнительном заработке. Во многих случаях лицензионные права могут быть приобретены почти что даром. Вознаграждение, которое вы будете получать как лицензиар, может оказаться и 3%, если вам не очень повезет, и все 10%. Тем не менее, вполне возможно зарабатывать неплохие деньги – на дорогой, ходовой интеллектуальной собственности вроде Power Rangers или такой общеизвестный как Muppets, при условии, что у вас есть на это наличные. Но вспомните формулу денежного дерева. Буква N означает «ноль наличными». Это не случайно. Ваш риск должен быть минимальным. Где-то должна найтись хорошая, недорогая, а, возможно, и бесплатная идея — ждущая, чтобы вы присвоили себе права на нее. Вопрос. Какими другими способами существующий бизнес может извлекать дополнительную прибыль, лицензируя что-либо? Ответ. Возьмем почти невероятный случай с ведомством коронера Лос-Анджелеса. Примечание. В США и некоторых других странах должностное лицо специальной функцией которого является расследование случаев насильственной или внезапной смерти. Конец примечания. Один ловкий лицензиар убедил это государственное ведомство приобрести права на лицензирование товаров широкого потребления. Тенниски, джемперы, автомобильные наклейки и в частности мел, которым обводят контуры трупа на полу. И это далеко не полный перечень. Все эти товары приобретают большую популярность. Кто бы мог подумать, что такое мрачное правительственное учреждение могло быть превращено в настоящее предприятие, обеспечивающее дополнительный доход в казну. Почему бы вам не воспользоваться такой идеей? Мало разве коронеров в мире. Поменяйте название, скопируйте идею и результирующие потоки дохода могут быть ваши. С копированием тоже ничего страшного нет до тех пор, пока вы не приступили закон. В конце концов, сколько ресторанов предлагают гамбургеры? Возьмем другой пример – торгово-промышленная палата Голливуда. Знали ли вы, что известный символ Голливуда на холме защищен торговой маркой? Любой, кто желает поместить где бы то ни было изображение этого символа американской киноиндустрии, должен прежде и спросить разрешение у торгово-промышленной палаты и заплатить вознаграждение. То же справедливо и в отношении экспонатов «Аллеи славы» в Голливуде. Могу поспорить, вы не знали об этом. Наконец, рассмотрим пример физкультурных клубов «Голдс Джим» что встретишь в любом крупном городе США. Насколько мне известно, практически любой гимнастический зал или физкультурный клуб может приобрести название «Голдс Джим» за почти символическую плату. Однако всякий авторизованный клуб «Голдс Джим» обязан продавать своим клиентам майки и прочие предметы экипировки для бодибилдинга, обеспечивая таким образом огромный доход лично мистеру Голду опутавшему сетью под названием Golds Джим» всю страну. Вопрос. Как насчет франшизы? Разве франшиза не своего рода лицензия? Ответ. Да, это так, но слишком много трудов, на мой взгляд. Продавая франшизу, вы предоставляете лицензию на свой преуспевающий бизнес в обмен на крупную плату, а также закрепляете за собой некий процент от воловой прибыли. Побочный доход? Да. Много работы, риска, управления, наемные работники? Так точно. Это ли денежное дерево? Нет. Надо искать более легкий путь. Вопрос. А что бывает, когда кто-нибудь не успевает защитить свою интеллектуальную собственность авторским правом, торговой маркой или патентом? Ответ. Знаете ли вы о том, что песня «Happy Birthday» не являлась объектом авторского права до тех самых пор, пока одна умная женщина не провела необходимую разведку и не обнаружила, что песня эта является достоянием народа, то есть ничейной собственностью? Ей предоставили авторские права, и теперь всякий раз Когда вы слышите эту песню, исполняемую в эфире, этой умной женщине выплачивается вознаграждение. Так, во всяком случае, утверждают. Знаете ли вы о том, что в 60-х годах некоторые крупные американские автомобилестроительные концерны не удосужились зарегистрировать свои авторские права и торговые знаки в Европе? Это была ошибка, стоившая им многомиллионных убытков. Один предприимчивый студент колледжа узнал об этом упущении с их стороны и объездил все страны Европы, оформляя необходимые бумаги с целью прибрать к рукам права на торговые марки. Чтобы иметь возможность продавать свои автомобили в Европе, проявившие беспечность американские компании были вынуждены заплатить ему миллионы в виде лицензионных вознаграждений. Что ж, Вот вам и все лицензирование, в двух словах, так сказать. Как я говорил ранее, многие из вас обречены на то, чтобы однажды одна золотоносная идея упала вам на голову. Будем надеяться, что вы сумеете притворить ее в жизнь. Благо, время выдастся для этого самое благоприятное.